Не может быть, чтобы подобная иерархия выросла просто так на пустом месте, восклицает доверчивый читатель. Должна же быть какая-нибудь причина. Попытаюсь объяснить, как возникло, что понятия престижности и этажности совпали в этом заведении. Дом расположен на узком перешейке в том месте, где река Лелука наиболее близко подходит к Крижскому заливу Так вот, с верхних этажей здания открывается роскошный вид на море и на реку одновременно. Поскольку дом находится среди высоких сосен, то до шестого-седьмого этажей окна закрывали верхушки деревьев, и чем ниже, тем пейзаж становился менее привлекательным. На нижних этажах окна просто упирались в зелёную хвою сосен. Так что вся субординация возникла из одной единственной причины: кто должен, кто имеет право, кому положено любоваться привлекательным пейзажем. Боже, какие души сцены, несмотря на их внешнюю респектабельность, разыгрывались каждый день в двух лифтах этого замечательного дома. Какая-нибудь жена значительного писателя, ходя в лифт, бросит тогда к небрежно Девятый этаж, пожалуйста. А другая же насмущая Серабея говорила: мне на четвертый». И нажимала кнопку лифта с таким видом, будто бы одета в драную юбку и кофту заштопанную на локтях. Пропасть между высотницами и трехэтажницами была колоссальна. Трехэтажницы между собой поносили, на чем свет стоит, спесичвоньливость выше живущих. а Они молча несли свой гордый крест одиночества. И откуда только все это появилось в государстве рабочих и крестьян? Читатель небось уже думает, что все это я расписываю так, потому что меня поселили на втором этаже, и я, естественно, свожу счеты. Терпение. Итак, я приехал с недельным опозданием, Но ни о чем не беспокоился. Я ведь предупредил телеграммой. Меня встретила сестра-хозяйка, забрала путевку, взяла загадочный рубль, якобы на прописку, и извинясь, сказала: "Знаете, сейчас нет свободных комнат. Вам несколько дней пока что-нибудь не освободится, придется пожить в холле". Как в холле? Я ожидал телеграмму. Я сообщил: "Да, да, телеграмму вашими получили, но свободного номера нет. А в холле вам даже очень понравится, он просторный. Потом там телевизор. Но туда же все будут входить и выходить, когда им заблагорассудится. Что вы, холл закрывается, вас никто не будет беспокоить". Мы с сестрой хозяйка поднялись на лифте на шестой этаж. На ключом отомкнула дверь холла, которая из-за билья писателей, желающих попасть в дом творчества, превратили в жилую комнату. Видно случилось это недавно, может быть, я был одним из первых подопытных кроликов. Помещение было странное. Площадь его приближалась к 50 квадратным метрам с гигантским во всю стену от пола до потолка окном. В холле, как кое-то стояло рояль, в тумбочке телевизор, штук восемь кресел и несколько журналов столиков, с шахматами и шашками. Диван был превращен в койку и застелен. Чудовищные эстампы, которые якобы украшали стены, завершали облик этого сарая. А где же тут умываться и вообще? ошарашенно спросил я. Вот вам ключ. Сестра хозяйка вышла в коридор и отперла дверь недалеко от холла. Это будет ваш персональный туалет. Кроме вас им никто пользоваться не будет. Здесь есть и умывальник. Я заглянул в каморку, где действительно все это было. Архитектор запланировал санузел в коридоре, явно заботился о вслуживающем персонале, так как в каждой жилой комнате были все удобства, включая ванну и душ. Да, но я ожидал телеграмму безнадежным голосом. пробанил я. Но это всего на несколько дней, развела руками сестра-хозяйка. И я покорился. Я здесь был гостем, и несмотря на то, что у меня имелась законная путёвка, я не стал качать права.